«Роман и сыновей». Эпиграф. «Давай женись, делай маму сиротой». Телесериал «Ликвидация». По статистике, около 54% детей в России растут в неполных семьях. Чаще всего это означает, что без отца. И больше половины тех, кто сейчас слушает эту книгу, женщины, у которых нет мужей, но есть сыновья. И они порой размышляют, насколько им было бы легче воспитывать ребенка, будь у них муж. Мальчику нужен отец и все такое. На самом деле, мальчику прежде всего нужна адекватная мать, а остальное — только бонус. И если у мальчика есть такая мать и доверительные отношения с ней, все у ребенка будет хорошо. Это, конечно, не заменит ему отца замечательного, но намного лучше отца номинального, которого с трудом терпят лишь бы был. Ложный посыл. На дворе 21 век, и пора понять, что модель семьи и реальность вокруг, роли мужчин и женщин в браке и в жизни, все это сильно изменилось. Да, отец, конечно, желателен. Но горевать о его полном или частичном отсутствии, пытаясь самой изображать суровое мужское воспитание, не стоит. Последствия могут быть очень грустными. Вы даже не представляете, насколько. Вообще, отцы в России традиционно принимают мало участия в формировании ребенка. У нас зона ответственности мужчины — это деньги, работа и роль Цербера и цепной собаки в семье. Чтобы отец и мать вносили одинаковый вклад в воспитание отпрысков, это пока редкое исключение. Печально, но факт. Конечно, не здорово, что сын не ходит с отцом на футбол, не учится разжигать костер, сурово по-мужски дружить и пить пиво, Но мамские проколы чреваты гораздо более серьезными последствиями, с которыми, собственно, я и сталкиваюсь, ежедневно анализируя проблемы пациентов. Ведь все мы в той или иной мере жертвы собственных матерей. Как обычно выглядит жизнь без отца? У мальчика есть мама, бабушка, а если сильно повезет, то еще и тетя, иногда две. И, начиная с роддома, кругом одни женщины. В детсад проскакиваем, там, кроме сторожа, ни одного мужика. В школе то же самое, физрук и трудовик обычно сильно пьющие и не считаются. Тут же в школе ребенок получает от женщин первый опыт унижения и подавления, а у нас, не к чести родителей будет сказано, они не берут в сторону детей, а вместо этого жестко выступают на стороне коллектива Приходит мальчик с мамой, допустим, на выставку, там процентов 80 посетителей — женщины. Приходит в поликлинику, в библиотеку, в дом пионеров, которые сейчас дома творчества, и тоже видит одних женщин и взаимодействует только с ними. И так лет до пятнадцати. А что это время происходит у него дома? Там бывает по-разному. Но в любом случае мать — главный человек в его жизни. И она воспитывает, строит, требует, подчиняет, влияет. Если эта женщина не очень выливая, может, даже слабая, в отношениях с сыном она давит на жалость и чувство вины. Рефрен «Ты как с матерью разговариваешь, ты меня в гроб вгонишь, я тебя одна на себе тащу, разрываюсь между работой и домом, а ты…» и так далее. Далее следуют слезы и сопли по поводу того, какие мы с тобой сиротинушки. Когда заканчивается детский и начинается подростковый возраст, добавляются еще и причитания «какой ты был хороший мальчик, когда маленький был, а теперь стало быть уже плохой». Многие женщины при этом страдают истерическим неврозом и ежевечернее или чаще устраивают скандалы из-за невымытой чашки, брошенных под кровать носков и, конечно, уроков. Мальчик становится тревожным невротиком. Из физиологических последствий – тики, заикания, экзема – нейродермит. И вырастает он такой, инфантильный, затюканный, опекаемый, несамостоятельный. Женщины, помните, гиперопека — это история не про любовь, а про тревожность и больше ничего. Но еще хуже, когда мать, имеет природы властный характер, полна решимости вырастить настоящего мужика. Тут уж никаких соплей. Она считает, что раз у нее нет мужа и некому сказать «пойди разберись», разбираться приходится самой и жестко. Она подавляет в мальчике эмоции, правит твердой рукой, обращается с сыном холодно, сухо, грубо, иногда жестоко. Какое-то время ребенок изо всех сил старается добиться любви матери, обратить на себя внимание «смотри, что я могу». Он пытается пробиться к маме, а ей как бы не до него, что за телячьей нежности. В семье царит холодность, непонимание, конфликты, постоянное недовольство. Никто друг с другом не разговаривает, либо разговаривают через губу. «Как двойка? Опять двойка? Ну все, я тебя больше не люблю, урода!» Так вот, на всякий случай, все это верный способ вырастить гея. И к воспитанию мужественности не имеет никакого отношения. С возрастом мальчик бросает откровенные попытки завоевать одобрение матери. но подсознательно делает все, чтобы доказать ей, какой он на самом деле молодец. Дальше, если ребенку не хватило общения с матерью, комплекс неполноценностей и коммуникативные проблемы — самые слабые из последствий. Если мужчина в детстве не сломался, но обида осталась, в сочетании с агрессией это может вылиться в склонность к насилию. Еще несколько семейных обстоятельств, которые, если присутствуют целиком или отчасти, серьезно увеличивают шансы мальчика вырасти несчастным невротиком. Например, и в случае со слабой, и в случае с жесткой матерью обстановка часто усугубляется холодной войной между мамой и бабушкой. Мама тут выступает в роли плохого следователя, бабушка в роли хорошего. «Ты зачем из-за двойки ребенка ругаешь? Не лезь, я сама разберусь, это мой сын и мой крест». И психика ребенка раскалывается. Вообще, когда я слышу, как родители парятся по поводу учебы детей, стремятся любой ценой воткнуть их в вуз, дать хорошее образование, я понимаю, что таким образом они хотят обеспечить себе спокойную старость, чтобы дети гарантированно могли их прокормить. В этом нет ничего неестественного. но ну, просто не надо говорить, что вы заботитесь о будущем ребенка, в то время как заботитесь о своем. Еще один вариант модели неполной семьи, когда ожидание от маленького сына как от взрослого мужчины, который как бы встает на место бросившего семью отца. «А на кого мне еще полагаться? А кто мне еще поможет?» и так далее. Плюс избыточные «ты у меня один, я тебе всю себя отдала, ты уж постарайся» надежды, которые просто невозможно оправдать. Либо постоянные выяснения отношений через ребенка с бывшим мужем, сливание обид. «Ты что, меня не любишь?» ну вот и ты меня тоже не любишь ситуация может усугубляться попыткой мстить мужчине через запрет видеться с сыном некоторые мамы настолько интенсивно устраивают личную жизнь что ни времени ни сил на сына у них не остается кто то и вовсе сплавляет ребенка бабушкам повзрослев с такими мамашами стараются вообще не общаться спрашиваешь про мать и слышишь да я не поддерживаю отношения только и слышал в детстве отстань отстань но ну, я отстал Все это примеры материнских ошибок. Примеры того самого неадеквата, который оборачивается последствиями гораздо более серьезными, чем отсутствие мужика в доме и даже отца в жизни. Из-за таких перекосов и тяжелой обстановки в семье мальчик часто начинает тянуться к старшим ребятам. Вот кто теперь является референтной группой, людьми, чьи мнение важнее всего. И это одна из причин, по которой у нас в стране Средний возраст, первой затяжки, первой рюмки водки, первого знакомства с наркотиками — 12,5 лет. Все это я к тому, что мужчин растят другими способами. И главный совет женщинам. Если вы чувствуете, что у вас нездоровые отношения с сыном, не придумывайте, как вести себя с ним, а поймите, что делать с собой, чтобы быть адекватной мамой. Главный секрет воспитания в том, что тут нет никаких секретов. И нет книг по психологии, которые ответят на вопрос, как вырастить счастливого ребенка. Но зато достаточно быть счастливой самой. Психическое здоровье матери, радостная жизнь самой матери, отсутствие агрессии, обиды, страхов — вот залог здоровья ребенка. Инструкция. Как вырастить физически, эмоционально и психически стабильного парня. Для начала полюбите себя, и тогда вы сможете принять вашего ребенка любым, а не лепить из него свое кривое подобие. Перестаньте себя жалеть. Примите факт того, что вы не замужем. Считайте это преимуществом. Почувствуйте себя здоровой, полноценной женщиной. Это автоматически нейтрализует страдания, что ваш сын растет без отца. Неудачно вышли замуж, отец ребенка не хочет помогать, и вы говорите об этом сыну, сын будет ненавидеть отца и ассоциировать себя с ним. Не делайте этого. Отнеситесь к своей жизненной ситуации, как мудрая женщина. Это был мой выбор, ответственность лежит на мне. Мне грустно, что отец и сын не общаются, но я не виню в этом ни себя, ни мужчину. Позволяйте сыну быть самим собой. Учитывайте его желания, не унижайте. С лет у него должны быть небольшие, но свои карманные деньги. Не проверяйте уроки. Как бы ни было тяжело, не отправляйте ребенка к бабушке надолго. Ему там точно не лучше будет. Если чувствуете себя плохой матерью, срочно избавляйтесь от чувства вины. Ребенок все чувствует. Не проявляйте вслух неуважение к мужчинам вообще и к нему как к будущему мужчине в частности.